Глава 4. Вернувшись с допроса, я попытался вздремнуть на голых досках, но уже с 7 часов утра весь чердак проснулся и пришел в движение. Теперь при дневном свете я мог рассмотреть своих товарищей по заключению, потолкаться среди них, поговорить с ними. Вот уж подлинно, какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний. Русские, немцы, финны, украинцы, армяне, эстонцы, евреи, грузины, латыши, даже несколько китайцев, рабочие, крестьяне, бывшие офицеры, студенты, солдаты, чиновники, даже несколько действительных статских советников, беспартийные и партийные, а из последних главным образом социалисты разных толков, да анархистов включительно, политические и уголовные, а среди последних группа бандитов, так себя именовавших, ватные тулупы и пиджачные пары, рабочие куртки и потрепанные остатки былых сюртуков, френчи и толстовки, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Во всех группах, каким я не подходил, разговоры вращались вокруг одной и той же темы, возможной интервенции мифических союзников и неизбежной тогда эвакуации Петербурга большевиками, «Всю ночь глухо докатывались до нас орудийные удары. Придется большевикам уходить из Питера. Что тогда они с нами сделают? Отберут овец от козлищ. Надо сказать, что громадное большинство отвечало на эти сомнения бесповоротно. Всех перестреляют. Рано утром внесли громадные чайники с горячей жидкостью, именовавшейся чаем. Выдали по восьмушке хлеба на человека. В нашей пятерке... Еврей-спекулянт щедро подсластил чай сахарином в изобилии, имевшемся в его карманах, и это было большой гастрономической роскошью. Солдат-эстонец, в один прием проглотив свою восьмушку хлеба, меланхолично заметил, и это на весь день. Но горячая жидкость все же немного меня подкрепила и разогнала сонное настроение. Однако настроение у большинства было подавленное, Какая разница с моей первой студенческой тюрьмой 20 лет тому назад? Ни смеха, ни шуток, даже громких разговоров я не слышал. Беседовали, разбившись на группы, и чаще всего в полголоса. Можно было подумать, что здесь собрано не две сотни, а десятка два человек. Настолько тихо было в помещении. Раздавалось только беспрерывное жужжание голосов. Даже бандиты и те, поддаваясь общему настроению, присмирели. Даже анархисты не выходили из общих рамок тревожного ожидания. Все смотрели на себя, как на заложников, кандидатов на расстрел, столь частые меры социальной защиты в эту эпоху военного коммунизма и чекистского террора. Пониженное настроение объяснялось, быть может, также и острым чувством голода у тех, кто просидел на этом чердаке уже несколько дней. Действительно, когда в полдень подали обед, я вспомнил вчерашние слова солдата эстонца «Жуткое дело». Сперва было много суетни, проверка пятерок, потом от каждой пятерки отправлялся ее представитель к тюремной двери и там получал миску с бурой жидкостью и пять деревянных ложек. После обеда он должен был сдать все это по счету обратно». Пятерки рассаживались вокруг своих мисок, каждый черпал ложкой и ждал, когда снова дойдет до него очередь. Что представляло собой жидкость, именовавшаяся супом или борщом, описать довольно трудно, а дать понятие о вкусе и совсем невозможно. Немного мелкой искрошенной свекольной ботвы и черных листьев капусты, две-три ложки какой-то крупы, очень мало кусочков картофеля – «Очень много горячей воды, запах селедки. На каждую миску полагалось по небольшой селедке, уже разрезанной на пять частей. С трудом проглотил я доставшийся мне гниловатый кусок, а упитанный еврей-спекулянт, очевидно более избалованный, чем я, сейчас же вынул изо рта недожеванный кусок, удивленно заметив. «Ну и это называется селедка?» Солдат-эстонец с голодными глазами посмотрел на недоеденный кусок селедки, попросил разрешения взять и мгновенно проглотил. Я достал из чемоданчика краюшку хлеба и разделил ее на пять частей. Хоть и немного пришлось каждому, но все же мы могли слегка утолить голод. В шесть часов вечера предстоял такой же ужин, но я не подозревал, что ужинать буду только через пять суток.